Глава 15. Опускаю листок на преподавательский стол. Мои пальцы не дрожат, а на губах играет довольная улыбка. Михаил Егорович, который ни на мгновение не спускал с меня глаз последний час, скептически ведет бровью и поднимает мою работу. «Что-то вы рано, Мареева», — говорит он, плохо скрывая удивление. «Заправьте-ка волосы за уши». «Что? Хочу убедиться, что вы без наушника». Провожу руками по передним прядям, зубастик пораженно хмурится. И я могу его понять, ведь большая часть группы еще сидит за партами, а глупышка Мареева уже справилась. Уверенности в том, что все задания Колоквиума выполнены верно, конечно нет, но у меня точно будет не меньше 60 баллов. Да хранит Бог нормальных преподавателей математики, таких как Татьяна Валентиновна, составившая ту волшебную методичку, что привез мне Саша. Ну, И Мореву тоже отдельное спасибо. Если бы не он... бы свободны, Мореева, — сухо бросает Михаил Егорович и впивается взглядом в оставшихся мучеников. Покидаю аудиторию и, с облегчением вздохнув, подхожу к арке с низким ограждением, за которой открывается вид на внутренний дворе главного корпуса. Рассматриваю узоры на плитке и поднимаю голову, глядя на витраж. Тихая печаль струится ко мне рассеянным светом, пробивающимся сквозь цветные стеклышки. Колоквиум по алгебре не самая большая из моих проблем. Достаю из сумки методичку и вынимаю из нее сложенный пополам листок. Прошло уже больше недели после того, как Морев снова сбежал от меня, оставив прощальный подарок. Как художница, я вижу, что здесь не совсем верно подобраны пропорции и не слишком удачно расставлены тени. Но как девушка, изображенная на портрете, У меня просто нет слов. Это красиво. Не с профессиональной точки зрения, а с простой, человеческой. Очень красиво. Никто еще так меня не рисовал, хотя это обычный карандашный набросок. Вновь разглядываю зашифрованное послание. Всего четыре слова. Первые три мне удалось разгадать сразу. Я не могу. Это было нетрудно. И это очень похоже на Морево. Очередное прощание. Заявление, что даже общаться нам не стоит. Да вот только внятных объяснений, как не было, так и нет. Одна надежда на последний символ, который может все прояснить. Но сколько не пытаюсь, не получается разобрать. Слишком много букв и вариантов. Настя за спиной раздается веселый крик, и бедро обжигает хлопок хрупкой ладони. Закрывая методичку и оборачиваясь к Лере. Она весело качает головой и подергивается в дурашливом танце, что значит, задачки зубастика оказались не такими уж крепкими. Правда, стоит ей взглянуть на экран своего мобильного, радость растворяется, а сережка в носу дрожит от гневного сопения. Что там? обеспокоенно спрашиваю я. Да ничего, бурчит она, ничего хорошего. Неужто киберпарень косячит? Ага, если девочки состоят из бантиков и пряников то мальчики из косяков и извинений. Что случилось? Он обещал приехать на выходных, но... Угадай, что? Лера тычет мне в нос экраном мобильного, и единственное, что получается разглядеть, так это прости. Ну вот зачем тогда обещать, а? Тише, ласково говорю я и склоняю голову, выпитив нижнюю губу. Всякое может случиться. Непредвиденности, обстоятельства. Да я понимаю, грустно отзывается она. Просто мы общаемся уже три месяца. Он даже сказал, что любит, но... Как я могу верить человеку, если еще ни разу его не видела? Вдруг Лина права, и он обычный балабол. Ох, Лерка, я плохой советчик в таких делах. Но знаешь что? Что? Уверена, у судьбы на тебя большие планы. И она точно приведет тебя к счастливой жизни. Как привела тебя к Зимину? Ты так говоришь, будто мы встречаемся, Нахмурившись, отвечаю я. А разве нет? Вы бы об этом знали. Лера прищуривается и косится по сторонам. «Кстати, мы сегодня его еще не видели. Где он?» Дима и правда в последнее время ведет себя очень активно. Не проходит и дня, чтобы он не поймал меня в универе, да и звонит и пишет он с завидной регулярностью. И с одной стороны, неприятно его внимание, а с другой, обложка методички хрустит под пальцами. У него утром машина сломалась поэтому он опоздал на первую пару. Наверное, замотался. Оу, Лера распахивает глаза. Что-то серьезное? Да вроде нет, пожимаю я плечами. Ясно кивает она и вновь смотрит в телефон. О, звонит. Наверняка снова будет извиняться и оправдываться. Не ответишь? Лера вымученно улыбается и принимает звонок, отступая в сторону. Может быть, это еще не совсем любовь, но уже близко. Иногда люди находят друг друга совсем не там, где следовало бы. Неужели сложности — неотъемлемая часть отношений? Неужели не бывает сразу все легко и просто? Люди выбирают себе проблемы, или это проблемы выбирают людей? Раскрывая методичку, признание самой себе дается на удивление легко. У меня с проблемами взаимные чувства. Мы выбрали друг друга. Снова всматриваясь в неразгаданный символ, и вдруг озарение прошибает холодом в виски. Лучше всего у парней получается косячить и извиняться, да? Достаю из сумки карандаш и пишу буквы, накладывая одну поверх другой. П-Р-О-С-Т-И. Прости. Тот символ, что нарисовал Саша, идентичен моему, а интуиция подсказывает, что я верно поняла шифр. Так за что Морев извиняется? За то, что снова сбежал? Оттолкнул? А если так? то ему правда жаль, может быть, он этого на самом деле не хотел, это вынужденная мера. и если да, то что именно повлияло на решение? я так устала от этих загадок, и мне до скрежета зубов надоела эта стеклянная стена. мысли не успокаиваются, тревога, что была моей верной спутницей все эти дни, разбухает комом в горле. что толкнуло Сашу к изменениям? куда делся его веселый нрав, друзья? дорога из догадок. И скудных фактов снова приводит меня к распаду баскетбольной команды и тому ужасному случаю с одним из игроков. Чувствую все ответы там. Но ни сам Саша, ни даже Дима, у которого я несколько раз пыталась расспросить о том, что же все-таки тогда произошло, ничего не хотят объяснять. И меня никак не покидает странное ощущение, что они оба пытаются уберечь меня от чего-то, каждый своим способом. А если опасность действительно существует, Что она собой представляет? Ташайка из клуба, визит Дениса, обои Саши. Сказка о бронированном велосипедисте снова кажется выдуманной глупостью. Достаю телефон из кармана и запускаю приложение на связи. открывая диалог с Моревым. Сообщение, которое я отправила сразу после его побега, все так же не прочитаны. Пользователь не в сети. А вдруг с ним случилось что-то еще? Кто-то об этом знает? где он сердечный ритм разгоняется и я уже собираюсь написать диме чтобы узнать в какой аудитории будет следующая пара его группы но от чего то останавливаюсь зимин вот уже несколько дней зовет меня в кино а отговорки почти закончились пора бы уже серьезно поговорить с ним и провести границу в наших отношениях не сказать что зимин сильно напирает он придерживается дружеской волны с переливами легкого флирта и все же не хочется водить его за нос. Чувства, что были у меня к нему раньше, точно остались в прошлом, а новые даже не знаю. Мы вроде друзья, а вроде и нет. Встряхиваю головой и решаю подумать об этом позже, как только удостоверюсь, что с Моревым все в порядке. Открываю официальный сайт университета и вбиваю в поле поиска номер группы. Корпус робототехники, пара по гидравлике на четвертом этаже. Класс. Опыт сталкера все-таки пригодился. «Лер», — зову я подругу, уже мило чирикающий по телефону. «Мне нужно кое-куда сгонять. Встретимся на паре. Если что, передай Ольге Васильевне, что я немного опоздаю». «Хорошо», — отвечает она и вновь возвращается к беседе. В коридоре четвертого этажа корпуса робототехники пока еще пусто и тихо. Забиваюсь в укромный уголок, из которого хорошо видно дверь в нужную аудиторию, и принимаюсь ждать. Я только посмотрю. Одним глазком. Мне жизненно необходимо убедиться, что Саша цел. Через несколько минут двери начинают открываться, гремят голоса, мелькают образы, но я не нахожу светлой макушки. Сердце покрывается ледяной коркой, стучит рвано и глухо. Но где же он? Куда подевался? Времени до начала пары остается всего ничего. Четыре минуты, три. Одногруппники Саши и Димы которого, кстати, тоже не видно, заходит в аудиторию. Ну вот и все. Миссия провалена. Огорчение стягивает щеки, и я направляюсь к лестнице, вытащив из кармана телефон. В очередной раз открываю диалог с Сашей, пальцы летают по электронной клавиатуре. Плевать уже, как это выглядит. Мне нужно хоть какое-то подтверждение, что... Удар прошибает кисти рук, и я прижимаю их к груди, крепко сжав мобильный. Реакция тела опережает мозг. Дыхание замедляется, волнения пробегают дрожью от запястья к локтям, и я поднимаю голову. «У тебя прикол какой-то вслепую ходить? Ты так покалечишься когда-нибудь? Ну или кого-то другого покалечишь?» Открываю и закрываю рот. Голоса нет. Море все такой же уставший, бледный, потерянный. Синяк в уголке его рта превратился в тускло-желтый след. На голове серая вязаная шапка. Но я так рада его видеть, что готова уткнуться носом в его грудь и уже не знаю, в который раз позорно разреветься. «Мареева, ты чего? Что-то случилось? Опять Егорович достает?» Саша опускает руки мне на плечи, легонько стискивая и наклоняется к лицу. «Колоквиум завалила? Нет, тихо отзываюсь я. Сдала, только что растерянно тянет он. А здесь что делаешь? У тебя же сейчас пара в главном. «Я... я... мне не хватает воздуха, слов не хватает. Он знает мое расписание. Зачем? Чтобы удобнее было прятаться?» «Настя!» — раздается за спиной веселый крик. «А вот, видимо, и тот, кого ты -то искала», — ядовито ухмыляется Саша, резко убирая руки и обходит меня, словно мы... мы не... Освободившееся место тут же занимает Дима. «А я все не могу оправиться от удара». Морев, болван ты ушастый, я ведь к тебе пришла. Привет, Настюш, очаровательно улыбается Зимин и смело притягивает меня ближе. Что ты здесь делаешь? Тело сковано неловкостью, в ушах гремят грозовые раскаты обиды. Осторожно высвобождаюсь из приветственных объятий и бегло оглядываюсь. Саша стоит у поворота. Слушает? Интересно ему? Из-за кого я переживала? Ему же плевать! Вообще на все. Единственное, чего он хочет, чтобы я отвязалась. Ну и хорошо. Пусть так и будет. Не стоит расстраивать мальчика. Ярость опаляет горячим воздухом в ноздри, и я поднимаю подбородок, глядя на Диму. «Привет! А я к тебе!» «Вау! Правда?» Карие глаза радостно блестят, но голос выдает легкую тень недоверия. «И чем обязан?» «Ты там что-то про кино говорил?» произношу я, немного замявшись. Зимин хитро щурится заставляя меня почувствовать себя последней стервой. Он ведь далеко не дурак. А может, он знает куда больше, чем я думаю. Они с Сашей действительно не общаются? Проходит секунда. Еще одна. Не стоило мне вообще приходить. В субботу или в воскресенье, наконец, спрашивает Дима. Ммм, в субботу. Здорово. На его лице снова сияет улыбка. Правда, легче мне не становится. Значит, договорились. «Ага, киваю, я собираюсь шагнуть влево». Дима ловит мое запястье и смотрит в глаза. В золотистых искорках переливается надежда, от которой меня начинает натурально мутить. «Это ведь свидание», — уточняет он. «Да, мое горло соднит от откровенной лжи». «Хорошо», — Дима стреляет взглядом поверх моего плеча и целует в щеку. «Увидимся, Настя». «До завтра», — бросаю я и ухожу так быстро, — как только позволяют окаменевшие ноги. Злость на себя ощущается жжением во лбу. Это было ужасно. Отвратительно. Нужно будет извиниться перед Димой и все объяснить. Морев — скотина. В кого он меня превращает? Дима входит в аудиторию и садится за последнюю парту рядом с Сашей. «Здесь занято», — раздраженно бросает Морев. «Да ну, — хмыкает Зинин, доставая тетрадь из рюкзака. Воображаемые друзья не считаются. Иди-ка ты. Почему Настя тебя искала? Я чего-то не знаю. Она искала тебя. Мор. Дима снисходительно качает головой. Она совсем не умеет врать. Да и ты палишься. Саша медленно поворачивает голову, но ни злобный взгляд, ни грозный вид не пугают Диму. Я должен что-то знать? Еще раз спрашивает он. А что, снова хочешь уступить мне? Даже не надейся. Просто хочу понимать, к чему готовиться на свидании. Между вами с Настей что-то произошло? Морев сжимает зубы, желваки проступают под нездорово светлой кожей. Дима поднимает руку, услышав свою фамилию, и вновь смотрит на Сашу. Его борьба с собой очевидна, а отчаяние безусловно. Зимин пытается отделить свои желания от желаний друга, но получается плохо. Он действительно хочет помочь, хочет вытащить Морева из этой ямы, но чувства к Насте все усложняют. «Ну так что? Напутствие будет?» — тихо произносит Дима. «Не подведи», — ледяным тоном отвечает Саша и отворачивается. «Как скажешь, дружище, обидишь ее и я, а вот это лишнее». «Хорошо». «Не помню, когда в последний раз я была так зла. Меня не отпускает ни через час, ни через два. Хожу по квартире, точно заведенная, из угла в угол, Из комнаты в комнату. Куда бы ни упал взгляд, хочется схватить это и швырнуть в одну тупую белобрысую башку. Правда, сразу после этих огненных вспышек приходит пенящая боль, она пронзает кожу на ребрах раскаленной иглой и пришивает к ним совсем другие чувства. Стежок за стежком. Так крепко и надежно, что уже не оторвать. Я не верю, что Морев хочет быть один. Не верю, что ему никто не нужен. Не верю, что я ему безразлична. те редкие моменты, когда удается его подловить, он... Он... Закрываю глаза, глубоко вдыхая, и вспоминаю все наши встречи, взгляды, касания, слова. Но я же не шизофреничка. Я не могла все это придумать. Несколько раз хватаю телефон в желании написать Саше все, что я о нем думаю. Но капелька благоразумия спасает меня от этого идиотского порыва. Он ведь не ответит. Единственная ниточка, за которую я еще могу потянуть, чтобы во всем разобраться, — это Зимин. Как же мне перед ним стыдно за сегодняшнее. Использовать людей — совсем не мой метод. Но я просто растерялась. Надеюсь, Дима сможет простить меня и понять, как только я все объясню. И надеюсь, он наконец-то расскажет мне все, что знает. Падаю на диван в гостиной. Телефон вибрирует в руке. Обессиленно склоняя голову, глядя на экран. Лера и Лина болтают в общем чате, но я пока не в состоянии поддерживать беседу. И так пришлось свалить свое испорченное настроение на головную боль и слишком быстро попрощаться с ними после пар. Еще через несколько минут звонит мама, но и ее вызов приходится отклонить. Не хочу ни с кем разговаривать. Не могу. Закрываю глаза. Слезы увлажняют ресницы. Это обида. Это злость и сожаление. Желание большего и мечты из сахарного стекла, разбив которое, тоже можно пораниться. Я сейчас даже не могу вспомнить, когда именно Морев меня отравил. Когда стал тем человеком, без которого я не хочу представлять следующий день. Но как бы там ни было, как бы плохо и беспомощно я себя сейчас не чувствовала, пути назад нет. Он мне не нужен. Я не хочу возвращаться. И это абсурд. Мазохизм. Но по-другому не получается. И снова вибрация ударяет в ладонь. Уже собираюсь отклонить и этот звонок. Но как только замечаю имя, решительно нажимаю на зеленую кнопку. Вот кто точно сможет понять меня, и ведь даже не придется вдаваться в детали. Я храню ее секрет, а значит и она сможет сохранить мой. «Стю, привет!» Слышу звонкий голос Ани. Но все же в нем можно уловить нотки тихой паники. Ты занята? Вообще нет. Могу я воспользоваться твоей ванной? Без проблем, я дома. Слышу, настроение и у тебя не очень. Если что, я могу перезвонить поз. Ань, все нормально. Я буду только рада увидеться. У тебя есть лед? спрашивает она, отбросив напускное веселье. «Ммм, вроде да. Отлично, скоро буду. Аня подталкивает мне стакан, кубики льда покачиваются у поверхности шипящей колы. Кухня погружена в печальное молчание. Горит ароматическая свеча. Касаюсь пальцами холодного стекла и делаю пару внушительных глотков, поморщившись от непривычного вкуса с легкой горчинкой. Аня без лишних эмоций осушает свой стакан наполовину и возвращает его на стол с громким стуком, точно ковбой в баре на Диком Западе. На ее лице почти нет косметики, волосы собраны в низкий скромный хвост. Зеленые глаза потускнели, губы искусаны. Ну как, вкусно? спрашивает она, слабо ухмыльнувшись. Нормально, отвечаю я, чувствуя жар в груди и легкое головокружение. Я же говорила, когда болит душа, помогает только яд. Похоже на то. Делаем еще по несколько глотков, мои руки и ноги становятся немного ватными, но это не пугает. Я дома, рядом подруга, которой можно доверять. А коктейль на вкус действительно неплох. Аня открывает окно, достает пачку сигарет и вопросительно смотрит на меня, как бы спрашивая разрешение. Одобрительно киваю и хватаю пальцами шоколадную конфету из блестящей коробки. Орехи хрустят на зубах, в нос бьет запах сигаретного дыма и холодной земли. «Кто начнет?» — Аня выдыхает в окно серый дым. «Давай ты!» «Запросто! Это недолго!» Он меня бросил. Ему это больше не нужно. И я не нужна. Голос Ани дрожит, как и оранжевый огонек между ее пальцев. Все закончилось именно так, как я больше всего боялась. Аня, мне... мне жаль. Мне тоже. Год, Стю. Целый год. Я так старалась, правда. Думала, что спасу его, вылечу, приручу, но нифига, он просто нашел себе новую, а меня выбросил. Новую? Ну, конечно, в ее хриплом смехе чувствуется что-то нездоровое. Зачем еще отказываться от таких удобств? Прихожу, когда зовет, делаю, что скажет, не задаю лишних вопросов, ничего не требую, кроме крошек ночного внимания. Я отказалась от всех принципов, гнулась так хорошо, что аж противно. Только полюбить меня он так и не смог. Сочувствие разъедает грудь кислотой. Ничего ужаснее я не слышала. Но и чем помочь, не знаю. Поднимаюсь на ноги, ухватившись за край стола, и приношу Ане блюдце, наполненное водой. Она тушит сигарету и нервными рывками стирает слезы со щек. Я уже устала плакать. Само от себя тошнит. Лекс больше недели на связь не выходил, прикинь? Просто игнорировал, словно я вообще для него никто. Вроде бы чушь, да? Но что стоит написать хоть пару слов? Сколько времени на это нужно? Минута? Три? И сегодня мое желание сбылось. Он написал ровно два слова. Именно столько, похоже, я заслужила. Мое внимание заостряется в паутину мыслей и попадает еще одна. Кого-то мне это напоминает. Неделя молчания, секретность, отстраненность, а после прощания без объяснений и причин. Этот лекс такой же, как мор, настоящий... Дыхание перехватывает, гневные и развеиваются. Лекс, вероятно, сокращение от Алекс. А Алекс — сокращение от Александр. Встряхиваю головой. Нет. Это же бред. Аня не может говорить о Мореве. Полнейшая чушь. Что он написал, глухо спрашиваю я. Это все, — мрачно произносит она, и мои плечи покрываются мурашками. Хватаясь за стакану, в висках пульсирует напряжение. Просто кошмар. Не отношение, а пытка. Я слышала много сложных и трагических историй о любви, но все они были где-то далеко. А сейчас передо мной живой пример не просто разбитого сердца, а жестоко растоптанного. «Какой же он?» — кривлю губы и запиваю желчь, подкатившую к горлу. «Козел?» — Аня снова заливается болезненным смехом. Дастю еще какой!» И я об этом знала. Знала с самого начала и все равно верила, что мы... Что он... «Аня, ласково зову я. Ты не... не виновата?» «О, нет, виновата. Только я и виновата!» Она закрывает глаза ладонью и тихо бормочет. «Но ничего, переживу. Это ведь не смертельно, да? Наверное, даже хорошо, что никто о нас не знает. Теперь мне будет стыдно только перед тобой. Ну и перед Витом. Черт, еще и он говна подбросил». «В каком смысле, удивленно уточняю я, потому что Витя...» Все это время был вполне положительным парнем. Аня встает и направляется к холодильнику, достает бутылки и смешивает нам по новой порции коктейлей. Вечерняя прохлада забирается в окно, но я почти не чувствую холода. Вообще ничего не чувствую, кроме удивительного расслабления. В таком, что он обо всем догадался, объясняет она, усаживаясь напротив, а еще почти признался мне в чувствах. И это плохо. А считаешь, что хорошо? «Не знаю», — медленно отвечаю я, взгляд плывет, и я делаю еще пару глотков, теперь уже очень даже вкусного напитка. «Настя, вид всегда был хорошим другом, иногда даже слишком. Я не могу с ним так поступить. Да, самое простое сейчас — нырнуть в новые отношения, позволить ему заботиться обо мне, лечить, холить или леть, только он не таблетка. Ты к нему ничего не чувствуешь? Ну, за пределами дружбы». Я об этом не думала. Или он, или я всегда были заняты другими отношениями. Вид бесспорно хороший, нам весело вместе, но он же меняет девушек каждый сезон. Что, если мы попробуем, но ничего не выйдет? Я потеряю уже не просто парня, а близкого человека, друга. А если я сделаю ему больно? Нет, я так не хочу. Да и вообще, мне кажется, он все это специально. Просто хочет отвлечь меня, как и всегда. Жалеет бедную дурочку. Как все сложно, тяну я, подпираю щеку кулаком. Эй, малышка! хихикает Аня, ты сегодня ела что-нибудь? Нет, не знаю, не помню. Тебя уже развезло. Давай-ка ты лучше притормозишь. Аня пытается дотянуться до моего стакана, но я еще не растеряла быстроту реакций. Я в порядке, в полном взмахиваю напитком, едва не пролив себе на руку. Ага! Я вижу. Может, перекусишь что-то, кроме конфет? Например, провод, смеюсь я. Давай твоему Лексу электричество отрубим. Пусть подумает о своем поведении. Ну все, вздыхает Аня. Нужна скорая хлебобулочная помощь. Бутерброд будешь? Ага, весело кивая. И колбасы побольше. Хорошо, я сделаю. А ты пока рассказывай, что у тебя приключилось. Аня отходит к кухонному островку, хлопает дверца холодильника пытаясь вспомнить, из-за чего была расстроена еще час назад, но все как-то смутно. Саша, Дима, секреты, влюбленность, свидание, злость. А так ли мне все это нужно? Отношения, очевидно, не всегда похожи на сказку. Точно ли я хочу кого-то спасать или лечить, навязываться, что-то выяснять? Не знаю, не уверена. Мысли такие тяжелые будто в голове скачут свинцовые шарики, возвращаясь в мерзкую сцену в корпусе робототехники. Очередной фин Саши, напористость Димы. А не пошли бы они оба? Почему я должна из-за них страдать? Не хочу снова об этом думать. Хочу пить коктейли и наслаждаться свободой. А давай мы лучше Дораму посмотрим, предлагаю я, оглядываясь. Ту, про смертельный вирус. Вот бы там в конце все умерли. Уверена? Мне совсем не трудно тебя выслушать. Абсолютно заявляю решительно, салютуя ей бокалом. Ну их, этих пацанов. Кажется, ты превращаешься в роковую женщину, когда выпьешь. Аня выразительно приподнимает брови. Да, я вообще сегодня в ударе. И все-таки не стоит тебе злоупотреблять. Ты волнуешься за меня, умиленно хлопая ресницами? Конечно, — серьезно отвечает она. Мы же подруги. И ты рядом, значит, переживать мне не о чем. «Разумеется. У меня черный пояс по держанию головы над унитазом». Распахиваю глаза и испуганно отставляю стакан в сторону. Аня разворачивается ко мне с тарелкой, полной бутербродов с колбасой и сыром, и улыбается. Первое правило взрослой жизни, Стю, Никакого алкоголя на голодный желудок. А второе — не превышай свою меру ни при каких условиях. Что, если я не знаю свою меру? Вот сейчас мы ее и определим. Слух улавливает какой-то шорох, и я открываю глаза, но тут же зажмуриваюсь от яркого света телевизионного экрана. Лучше не становится, поэтому приходится еще и накрыть лицо ладонью. Что это такое? Почему я чувствую себя так, словно пару недель каталась на американских горках, а после подрабатывала боксерской грушей? И почему так холодно? Ты проснулась, раздается неподалеку слабый голос. Не без усилий но все-таки разлепляю веки. Аня стоит в дверном проеме, упираясь рукой в косяк. Ее вьющиеся волосы в полнейшем хаосе. Взгляд мутный и сонный. «Который час?» спрашиваю я, поднимаясь с дивана. «Почти полночь», — отвечает она. «Ого! Когда я заснула?» «Не знаю, я сама проснулась пару минут назад». Шумно выдыхаю, прижимая прохладные ладони к щекам. Что-то взрослая жизнь оказалась не такой уж и радужной. Зато теперь я точно знаю свою критическую норму. Два с половиной коктейля. А лучше вообще никаких коктейлей. Взгляд падает на пустые бутылки на полу. Ничего себе. Аня просто монстр. Как она вообще встала? «Проводишь меня?» — спрашивает она, разворачиваясь. И нетвердой походкой уходит в прихожую. «Куда направляюсь за ней? Ты? Ты можешь остаться, уже поздно». Я постелю тебе на диване. Не стоит. Лучше буду умирать в своей постели. Я уже позвонила брату, он скоро меня заберет. Аня смотрит на ботинки, собираясь нагнуться, но не решается, прижимая руку к животу. Мне нужно в ванную. Если постучат, это Максимка. Пусть подождет немного. Я сказала ему номер квартиры. Надеюсь, ты не против. Лестницу в одиночку мне не одолеть. Да, конечно. Тебе что-то нужно? Воды или... «Я справлюсь, Тюни, не переживай». Она закрывается в ванной комнате, а я расчесываю пальцами спутанные волосы и морщусь от неприятного привкуса во рту. «Если теперь после каждой неудачной влюбленности меня будет ждать это, то я никогда и ни за что больше ни в кого не влюблюсь. Найду себе какое-нибудь другое занятие. Стану блогером или изобретателем, да хоть киберспортсменом или бананом, раздающим листовки». Главное, чтобы после этого я не чувствовала себя так отвратительно. Стук отзывается треском в черепе, и я открываю дверь, смущенно опустив голову. Вряд ли брат Ани в восторге от происходящего. «Привет!» — вкрадчивый удивленный тон заставляет интуитивно насторожиться. Поднимая взгляд и испуганно задерживаю дыхание. Гость, не теряясь, оттесняет меня назад, проходя в квартиру и закрывает за собой дверь. «Не знал, что ты дружишь с моей сестрой?» Я все еще не могу найти в себе сил для ответа, потому так и стою, глупо вытаращившись. «Это же он!» «Тот неприятный кудрявый тип из клуба!» «Максим!» «Где Аня?» «В ванной хрипло, отвечаю я. Смотрю, у вас тут весело было». Он откровенно меня разглядывает. «В следующий раз и нас позовите?» «Дэн по тебе соскучился. Мышцы моего лица дергаются словно десятка щипков. А Максим улыбается. «Что такое?» «И он тебе не понравился?» «Ну ты привереда!» «Это ты его подослал?» «Со мной же ты знакомиться не захотела?» «Но мы можем исправить это прямо сейчас?» «Не... неинтересно». «Ну да, ты ведь у нас занятая, принцесса?» «Как дела у твоего парня?» «У меня нет парня». «Серьезно?» Зимин теряет хватку. «Зачем это? Зачем это все?» Я в непонимании качаю головой. Максим отводит взгляд, и мне становится не по себе от одного его вида. «Месть?» — с неадекватной легкостью отвечает он. С трудом сглатываю, туман в голове проясняется от паники и колокочущего страха. «Ну где же Аня? Я хочу, чтобы он поскорее ушел. Чего это ты побледнела? Не бойся, месть не для тебя. Ты всего лишь инструмент. Что ты несешь. Знаешь, малышка...» — Максим делает шаг, И нависает надо мной, спрятав руки в карманах черной куртки. А у меня есть предложение. Очень выгодное. Помоги мне, и тебе ничего не будет. Ты же наверняка добрая и умная девочка. Как считаешь, друг убийцы хороший человек? Я не понимаю, о чем ты говоришь. О Димочке твоем. Он что, еще не рассказывал, как они с... Максимка! жалостливого питания, появляясь в прихожей. Привет, синячка, он улыбается сестре, как ни в чем не бывало, и отступает готова?» «Ага, спасибо, что приехал». «На здоровье». Аня надевает ботинки, а я не могу пошевелиться, прикованная к месту ужасными словами и наглым взглядом. «Стю, и тебе спасибо за поддержку. Прости, что... Ну, ты поняла». «Виновата бормочет Аня. В следующий раз ограничимся чаем, да?» «Угу», — сдавленно отзываюсь я. Максим открывает дверь, пропуская сестру вперед и оглядывается. «Подумай над моим предложением. Номер, если что, возьмешь у Ани», — тихо говорит он и закрывает дверь. Несколько секунд стою неподвижно. Поток мыслей такой дикий, что кислая желчь поднимается по горлу. Со всех ног бросаюсь в ванную и склоняюсь над унитазом. Лицо покрывается холодной испариной, глаза жжет, меня буквально выворачивает наизнанку, и я не уверена, что это от коктейлей. Сажусь на холодную плитку и прижимая бумажное полотенце к губам. «Друг убийцы?» Так он сказал. «А единственный друг Димы, которого я знаю, это...»